Глава 39 Больше тянуть нельзя. В тот момент я поняла это так чётко, словно кто-то сдёрнул плёнку с моих глаз. Это тот самый случай, когда промедление смерти подобно. Миру нужно спасать. Если Люмбарга и вправду высосет её силы, нам отсюда не выбраться. Да и для Цитадели она станет бесполезной. Той ночью я всерьёз взялась за разработку плана побега. Изначально от меня требовалось лишь одно — проникнуть за мирой в Академию, улучшить удобный момент и исчезнуть вместе с ней так же, как исчезло в прошлый раз. Меня для этого снабдили всеми нужными знаниями и умениями. Но возникла проблемка. Точнее, проблемища. Никто из нас, ни я, ни маги Цитадели не учли, что Раунин Делионарис не будет сидеть сложа руки и ждать, пока снова кто-то сбежит. Хотя это же было так очевидно. Ректор втрое усилил защиту Академии не только магически, но и физически. Мало того, что теперь стены и все ворота фанили запирающей магией на километр, так ещё по двору постоянно слонялись стражники. Они поглядывали в сторону лейф, как гончие в сторону дичи. Разве что стойку не делали. И я точно знала, что все они — боевые маги. Правда, женатые. Всё-таки рисковать честью воспитанец Делионарис опасался. Теперь мне нужна была мира, точнее её стихия, чтобы в синергии с ней взломать защитные печати ворот и нейтрализовать охрану. В теории я представляла, как это сделать. Мой свет способен проникать в любые плетения и любые стихии. Но не почувствовать его вмешательства невозможно. А мне надо сделать всё скрытно, чтобы никто не понял, где нас искать. Вот для этого и нужна тьма. В общем, миру нужно вытаскивать. И первым шагом на пути к этому станет поиск ключа. Я не обольщалась. Понимала, Тарх Лаарс открыл карцер в этот раз, но это не означает, что ключ хранится у него. Наверняка он у Ректора в каком-нибудь магическом сейфе. Значит, мне нужно найти этот сейф и взломать. Потом как можно быстрее попасть в карцер, выпустить миру и бежать подальше отсюда. Ах да, ещё и Фьорну прихватить. Я себя просто возненавижу, если не сделаю этого. Да и Ардену в глаза смотреть не смогу. По моим расчётам, на всё про всё у меня было несколько минут. Если не уложусь, то попытка побега провалится. Я погрузилась в себя, чтобы провести инвентаризацию, и осталась довольна. Частички четырёх стихий, которые отдали мне Мары-советницы, были достаточно сильны, чтобы помочь в том, что задумала. Осталось выбрать подходящий момент. На следующий день я занялась поисками ключа. В этот раз у меня не было волшебной жемчужины, зато были все четыре стихии. Немного, но достаточно, чтобы обмануть элементалей, проникнуть в кабинет ректора и всё там обыскать. Ещё ночью я долго ломала голову, как обойти защиту. Ею были пропитаны все поверхности в кабинете. Выход виделся только один, и он мне не нравился. Но выбора не было. На следующий день я активно зевала на парах и делала вид, что не выспалась. После обеда на медитации и вовсе стала клевать носом, за что даже получила выговор от Тара Мериона. Но мне это нужно было для отвода глаз. Придя в общежитие, сразу бухнулась в кровать. На вопрос Фьорны проворчала, что хочу поспать пару часиков. Мол, переутомление у меня от таких интенсивных занятий. Закрыла глаза, выровняла дыхание и слегка понизила температуру тела. Теперь внешне меня невозможно было отличить от спящего человека. Ещё несколько минут выждала, пока шар-надзиратель удостоверится, что я уснула. Эти минуты показались мне бесконечностью, потому что элементаль торчал у меня над носом. Я почувствовала каждой порой, как он сканирует меня. Наконец, когда уже начала волноваться, что ничего не получится, он взлетел под потолок и затих. Вот тогда я с тайным удовлетворением вышла из тела. Неслышная и невидимая прошла сквозь окно и понеслась в ректорат вместе с ветром. Меня распирало от гордости. Знал бы Дилионарис, на что я способна. Но на самом деле моей заслуги тут не было. Только правильное сочетание стихии воздуха и земли позволили мне это сделать. А без чужой помощи этих стихий у меня бы не появилось. Достигнув цели, зависла перед знакомой дверью. Защита здесь была так сильна, что даже в астральном теле я не могла её обойти. Поэтому приготовилась ждать. В конце концов, кто-то откроет дверь, а мне только это и нужно. Ждать пришлось долго, хорошо, что не скучно. Стоящие в коридоре охранники развлекали меня анекдотами и сальными подробностями своей личной жизни. Пару раз я едва сдержалась, чтобы не отвесить им ментальных затрещин. Остановил, лишь страх всё испортить. Но, наконец, когда до ужина оставалось всего полчаса, заветная дверь открылась. На пороге появился ректор. Стражи тут же вытянулись по стойке смирно, демонстрируя служебное рвение. Дилионарис едва глянул на них и шагнул в коридор. Я же быстро скользнула мимо него в образовавшуюся щель. «Сквозняк?» Голос ректора заставил меня на секунду оцепенеть. Неужели почувствовал? Хм, показалось. Дверь мягко закрылась за ним, оставляя меня в кабинете. От нахлынувшего облегчения я едва лужицей не растеклась. Была бы сейчас в физическом теле, то точно сползла бы по стеночке. Следующие несколько мгновений я нервно прислушивалась к звукам, доносившимся из коридора. Но, судя по ним, Делионарис ушёл, а стражи вернулись к прерванному занятию. Теперь ничто не мешало мне обыскать кабинет. Только ключа здесь не было, ни его, ни чего-то похожего. Убедившись в этом, я приуныла. К тому же появилась ещё проблема, о которой я не подумала. Кабинет стал ловушкой, выбраться из которой можно было только так же, как и вошла. Осознав это, я не на шутку забеспокоилась. А если Делионарис сегодня уже не вернётся, что же мне делать? Я должна появиться на ужине иначе дежурный Тар забьёт тревогу и меня будут искать. Точнее, отправят сигнал моему элементалю, а тот станет меня будить. Не добудется и включит режим повышенной опасности. В нашу с квартирку прибежит Тарх Лаарс, как ответственное лицо, а может, и ректор с деканом. А там — сюрприз. Только этого мне не хватало. Время шло, нервозность росла. Я начала метаться по кабинету, ища хоть малюсенькую лазейку. Но куда бы ни ткнулось, везде висели сигналки. Стоит их лишь задеть, и ректор сразу почувствует, что в кабинете есть кто-то чужой. Внезапно из коридора донёсся шум. Я замерла, впитывая звуки. Сюда кто-то шёл, причём не один. Послышались голоса, и один из них принадлежал Делионарису, а второй — Хоргену Афалиону. Вот это удача! «Да я его расцелую за то, что он пришёл в нужное время и вынудил ректора вернуться в кабинет». В тот момент, когда двери открылись, я рванула на свободу, даже не стала ждать, пока мужчины войдут. Хотя и чувствовала, что должна остаться, узнать, зачем Хорген пришёл. на до конца ужина оставалось 10 минут. Обратный путь проделала за пару мгновений, влетела в своё тело с разгона, как локомотив в тоннель. И тут же осознала, что меня трясут за плечо. «Эй, Соня, ты решила спать до утра?» Сердито выговаривала Фьорна. Над её головой беспокойно танцевали два шарика. тарвидарин про тебя уже спрашивал». «А что?» Я широко зевнула, делая вид, что только проснулась. «Почему Видарин?» «Он сегодня дежурный». Мой элементаль подлетел ближе и возмущённо гаркнул голосом Тара Видарина. «Лива Венета, вы заболели?» «Нет». Искнула я. «Всё в порядке». «Тогда через пять минут жду вас на ужине, если, конечно, не хотите попасть ко мне на приём». Вскочив, я быстро пригладила волосы, пристроила на место колпак с вуалью и побежала в столовую. Тарвидарин, маг земли и целитель. Попадать к нему на приём не хотелось. Второй моей целью стали покои ректора. Точно так же, как и в кабинет, войти туда и выйти оттуда я могла только с хозяином но в тот вечер рисковать побоялась и так привлекла слишком много внимания. С утра я вела себя тише воды ниже травы и старательно выполняла все указания таров, за что вновь получила разрешение отнести Миреобед. Подруга встретила мой приход мрачным молчанием. «Как ты?» — спросила я, присаживаясь рядом с ней. «Просто отлично». Она кисло улыбнулась. «Что насчёт контроля мы Получается?» «А сама-то как думаешь?» Мира лежала, вытянувшись на кровати, и даже не встала, когда я вошла. По потухшим глазам было понятно, что настроения у неё нет. Только откуда оно возьмётся у человека, который уже третий день сидит в этом каменном мешке в гнетущем одиночестве? Да ещё и люмбарго сосёт его сила. Зато здесь мы могли поговорить откровенно. Мёртвые слёзы были гарантией, что нас никто не подслушает. Даже Элементаль здесь терял свои силы и полностью отключался. А сопровождавший меня Тархлаарс трусливо остался на берегу. «Скоро я тебя вытащу!» Горячо заверила я подругу и взяла её руки в свои. «Вот увидишь, осталось немного!» В её взгляде промелькнул интерес. «Ты что-то придумала?» «Да, но мне понадобится твоя помощь и твоя магия!» Мира тут же зашевелилась и села. «Что я должна буду делать?» Бросив быстрый взгляд на шарик, я убедилась, что он скорее мёртв, чем жив. Но на всякий случай всё же придвинулась к подруге поближе и зашептала ей в самое ухо. Пришла пора рассказать про свой план.